защищать репутацию какого-то доктора Рендаля. К тому же, может, там и правы, ведь дружит же доктор с этим учителем Ричардсоном за последнее время и доктор Рендаль, и учитель Ричардсон повадились навещать того негритенка, который расшиб себе голову на гонках табачных ящиков. Жаль право, что он вовсе не сломал себе шею. «Какой толк, скажите, от негра, в котором сидит дух непокорства, дерзости и упрямства?» Вот и мистер Билл говорит, что вся эта история с аварией мальчишки стоила ему нервов. Ребята из горчичного рая явились к нему и добивались расследования, от чего случилась катастрофа. Он-то Ньюман отлично помнит, как этот мальчишка не дал ему снять отпечатки своих лап, Да еще чуть не всю школу подговорил отказаться от дактилоскопирования. Из-за этого негритенка Ньюман получил тогда замечание от начальства. «С таким пустым делом и то не справились, Ньюман», — сказал ему тогда эта жирная свинья, майор Симпсон. «Не могли уломать кучку ребятишек. Видно, старейте Ньюман». И он, Ньюман, стоял тогда красный и потный от злости, и мысленно клялся свести когда-нибудь счеты с этим проклятым парнем. А сейчас фамилия Робинсон чуть не каждый день мозолит ему глаза. С тех пор, как приехал черный коруза Джемс Робинсон, в городе только и разговоров, что о нем. В особняках на парк-авеню мечтают послушать его песенки, его знаменитый на весь мир голос. А на восточной окраине, кажется, мечтают услышать от него что-то другое. Недаром в доме Робинсонов теперь с утра до вечера толпится народ, и непорядочные какие-нибудь оголь, босики из горчичного рая, цветные и белые. Ньюман уже пытался кое-что выведать через одного из своих молодцев, да рабочие стали очень осторожны и держат язык за зубами, а узнать, зачем приехал черный Каруза, что он такое болтает, необходимо. Пыльная улица вела на восточную окраину. Май выдался на редкость жаркий, от нагретого асфальта от раскаленных стен так и палила. Ньюман сдвинул на затылок фетровую шляпу, пот заливал ему глаза. От пиджака, казалось, шел запах паленого сукна. В такую погоду поехать бы на остров, выкупаться, выпить ледяной содовой с коктейлем, а потом, сидя голышом на берегу, удить рыбу или просто валяться на песке. Ньюману сделалось вдруг так жалко себя, что он на минуту даже остановился, прислонился к забору какого-то приличного коттеджа и начал вытирать платком то ли пот, то ли выступившую на глаза влагу. «Как поживаете, сэр?» Белесый мальчик в скаутской форме, проходя мимо, подобострастно поклонился. Его товарищ в клетчатых спортивных гольфах и светлой шелковой рубашке Кивнул более небрежно. Сыщик возрился на мальчиков. «Как будто где-то встречались...» а? «Как же, как же! У нас в школе, сэр!» — обрадованно сказал Белесый. «Вы приходили к нам брать отпечатки наших пальцев». И для большой наглядности он растопырил всю пятерню. Мальчик внимательно взглянул на него. «Кажется, вы были не из тех, кто тогда заортачился», — спросил он. Вот только не припомню, как зовут тебя и твоего дружка. Меня, сэр, зовут Фенен Макмаган. Я сын директора школы, которого вы тоже знаете. Тотчас же радостно отрекомендовался Белесый. А это мой приятель, Рой Мейсон. Мы оба с удовольствием дали вам отпечатки, сэр. У нас ведь тогда и весь бунт затеял Черномазый Робинсон, если вы припоминаете, сэр. Ага, помню, кивнул сыщик. Отлично помню. От спички и поспешно зажженной Фенни он прикурил толстую черную сигару. Память его работала с профессиональной быстротой. Макмаган-младший. Ага, превосходно. Очевидно, это те двое парней, которые вызвались дать большому боссу сведения о Ричардсоне. Старый Миллард говорил тогда майору Симпсону, что они отлично справились со своей задачей. Между тем Фенни во что бы то ни стало хотел доказать сыщику, что он во всех смыслах благонадежный сын своей страны. «Мы-то, сыр, наоборот, стояли тогда за то, чтобы непременно дактилоскопироваться», – торопливо объяснял он. «И я даже, если помните, просился к вам в помощники». Ньюман выпустил облако дыма. Где-то в глубине его маленьких глаз зажегся огонек. «Просился в помощники?» повторил он задумчиво. «Что ж, надо подумать. Пожалуй, и ты, и твой товарищ могли бы мне пригодиться». Фенни расплылся в улыбке и подтолкнул Роя. «А что мы должны для этого сделать, сэр?» «Солидно, как и надлежит деловому американцу», спросил тот. Ньюман пыхнул сигарой. «Ничего особенного». «Просто как школьники и товарищи этого Робинсона, вы могли бы иногда рассказывать мне кое-что о нем и о некоторых учителях. Мне это может понадобиться. В школах нам тоже нужны свои люди». Фенни прямо сиял от радости. Он больше не мог сдерживаться. «Да ведь это мы самое делаем, сэр!» – воскликнул он в возбуждении. «Вот уже несколько недель мы следим за мистером Ричардсоном, младшим учителем. Он у нас на подозрении, сэр». И кроме того, сам мистер Миллард поручил нам наблюдать за ним. «В самом деле?» Ньюман сделал вид, что впервые слышит все это и сильно заинтересован. «Очень ценные сведения, парень. Даю слово. Что еще?» «Мы уже проследили, что мистер Ричардсон бывает на восточной окраине у рабочих, сэр. Особенно часто общается с отцом нашего одноклассника Гирича и с негром-инвалидом Цезарем», – торопился из всех сил Фэнни. А к Робинсону приехал его дядя, знаменитый певец. В субботу к Робинсонам собирается несколько наших ребят со своими родителями. Хотят послушать, что расскажет им Джемс Робинсон. Кажется, мистер Ричардсон тоже там будет. На этот раз сыщик заинтересовался всерьез. Хм, вот оно что!» – пробормотал он. Потом обратился к мальчикам. «Хорошо было бы и вам пойти на это собрание». Отчего бы вам, скажем, не навестить больного товарища, который еще не оправился после аварии. Фенни и Рой переглянулись. «Мы-то не можем этого, сэр», — сказал Рой. «После того, что случилось на гонках, нам неудобно показываться в горчичном раю». Сыщик внимательно посмотрел на него. «Ага, замешаны в этом дельце с аварией, так надо понимать». Полуутвердительно, полувопросительно протянул он. Рой смело выдержал его взгляд. «Хотя бы и так», — сказал он, слегка покусывая губы. «Словом, нам туда не ходить». «Жаль, жаль», — Ньюман снова затянулся сигарой. «Мне хотелось бы иметь там своего человека, который в случае чего смог бы рассказать, о чем там говорилось. Пошевелите мозгами, ребята. Не найдется ли у вас такого человечка?» Мальчики молча переглянулись — Рой откашлялся. «Есть у нас один такой человек, сэр?» Сказал он, немного покраснев. «Это... это одна девочка. Кажется, можно будет устроить». Фенни так и впился глазами в товарища. «Кто это? О ком говорит Мейсон? «Девочка? Это еще лучше!» Кивнул сыщик. «Девочки обычно лучше улавливают суть, и в случае чего на них легче воздействовать». Отправьте вашу девочку туда в субботу и сообщите мне, что бы я имел в виду, когда мне понадобится свидетельство. Окей. И Рой, молодцевато козырнув сыщику, двинулся по улице. За ним, все еще оглядываясь на сыщика, отправился и Фэнни. Стоя в тени, Ньюман докурил свою сигару и, медленно, нехотя, переставляя ноги в тяжелых подкованных ботинках, пошел в сторону Миллардовских заводских зданий. Он терпеть не мог иметь заводскими беспорядками, а в этот день предстояло разобрать два инцидента сразу. И майор Симпсон настаивал, чтобы Ньюман сам выехал на место и узнал все подробности. Случилось это в полдень. Квинси, отцу близнецов, работавшему в механическом цехе на сверлильном станке обычного типа, подошел мастер и сказал. «Послушай, Квинси, мы хотим убрать из цеха этот старый станок». Но ты не беспокойся, без работы не останешься. Я тебе уже приискал работу. Перейдешь на многошпиндельный станок, а того негра, который сейчас на нем работает, я, пожалуй, уволю. Сам-то я никогда не нанимаю черномазых. Это все босс с Коттоном гонятся за дешевкой. И набрали их столько, что не продохнешь. Он двинулся дальше, считая дело решенным. Однако Квинси окликнул его. «Послушай-ка, слышался ли я, что ли?» «Вы как будто сказали, что хотите прогнать негра, а его работу отдать мне». «Ну да», — удивился мастер. «Ты не ослышался, приятель». Квинси сдвинул на ухо шляпу, в которой работал. «Нет, хозяин, это так не пойдет. Квинси не хочет, чтобы из-за него увольняли ребят, будь они хоть сине-зеленого цвета кожи». «Вот глупая голова, да ведь другой работы у меня для тебя нет», — рассердился мастер. Квинси сдвинул шляпу на другое ухо. «Что ж поделать? Поищем в другом месте. А нет, так перебьемся как-нибудь. Только подлыми делами Квинси не станет заниматься». Мастер сплюнул и смерил его взглядом с головы до ног. «Вот ты каков, голубчик!» – пробормотал он про себя. «Видно, набрался этих новых идей». Он украдкой указал на Квинси своему помощнику – Последи-ка, чтобы этот парень не оставался после работы на заводе. Сегодня он получит расчет, и не нужно, чтобы он вертелся среди других рабочих. «Окей, босс», – понимающе кивнул тот. В обеденный перерыв, после того, как раздался звонок и провыла сирена, произошел второй инцидент, который поглотил на время все внимание администрации. Усталые, сутулые фигуры в синих комбинезонах высыпали во двор – Искали досок, опрокинутых ящиков, которые могли бы заменить скамейки. Искали тени, чтобы посидеть и на воле съесть принесенную из дому еду. От стекла, огромных цехов, от нагретого асфальта и рельсов воздух был удушливо тяжел. Людям хотелось пить, и у фонтанчика, бившего посреди двора, столпилось много народу. Рядом с кузнецом Милсом, отцом Лори и Марты, Стоял молодой негр и тоже дожидался своей очереди напиться. Но едва он нагнулся и хотел приложить губы к прозрачной струе, как его изо всей силы оттолкнули от фонтана. «Куда лезешь, негр?» – свирепо сказал Милс. «Такой же долговязый и неуклюжий, как сын. Не смей поганить нам фонтан, тут пьют только белые, понятно?» Негор ошеломленно моргал, светлая капля стекала у него по подбородку, и он машинально облизывал пересохшие губы. «Чего уставился на меня? Я тебе сказал. Убирайся прочь отсюда и не смей пить из нашего фонтана!» – зарычал на него Милс. Кругом уже собирались рабочие, и кузнец явно рисовал со своей силой и грубостью. «Вы что, кузнец, рихнулись, что ли?» Молодой негр посерел и выпятил грудь. «Идите своей дорогой, я вас не трогаю». «Ах, ты меня не трогаешь, так я тебя трону». И Милс изо всей силы ударил негра по голове. Тот упал, как срезанное дерево. «Что ты делаешь, негодяй?» Иван Гирич вне себя от негодования схватил кузнеца за руки. «Тебе чем помешал этот негр? За что ты его ударил?» Кузнец, тяжело дыша, смотрел красными глазами на неожиданного защитника. «И ты хотел получить свою порцию? На вот, получай!» Страшный удар обрушился на Гирича, но он устоял на ногах. Кузнец весил фунтов 260, однако и Гирич был очень силен. Они топтались на площадке у фонтана, обхватив друг друга точно железными обручами. Кругом столпились раздраженные рабочие. Закипала драка. Одни стояли за негра, другие – за оскорбленные права белых. Тумаки сыпались направо и налево. Прибежал к Винси и тотчас же вступился за своего приятеля Гирича. Молодой негр с трудом поднялся и смотрел за туманенными глазами, как все больше и больше людей вступало в драку. К моменту, когда зазвонили телефоны в дежурке и у Коттона, во дворе уже дрались все. Коттон немедленно вызвал полицию. И она с невиданной стонпоинте оперативностью начала окатывать дерущихся водой из пожарных шлангов. Потом по сигналу сирены мокрых, окровавленных в драке людей снова погнали к станкам и машинам, и после этого начали отыскивать зачинщиков. Каким-то образом кузнец Милс оказался совершенно в стороне, и на первый план выступили как главные виновники драки молодой негр Сэмюэль Брэдшо, Иван Гирич и Квинси. Последний считался уже уволенным, так что расправиться оставалось только с двумя. Можно было бы просто выкинуть их за ворота завода, но тот же мастер, который подозрительно отнесся к Винси, шепнул Котану, что неплохо было бы прощупать Гирича, негра Квинси по части политики. Вот почему в этот жаркий майский день Ньюман должен был срочно отправиться на завод. В то время, как он направлялся туда, Фенни и Рой забрались в будку уличного автомата. «А ну, скажи еще что-нибудь, я проверю на слух», — говорил Фенни приятелю. «Как поживает мисс Причард?» — тоненьким голоском тянул Рой. «Я очень рада, мисс, что вы совершенно здоровы». «Ох, здорово! Вот здорово-то, черт тебя дери!» — так и закатился Фэнни. «Ну, теперь звони ей». Рой закусил губу, злое выражение очень портило его красивое лицо. «Действительно, это я неплохо придумал», сказал он хвастливо. «По делом ей, этой гордячки. Пускай потом сыщик припугнет ее. Подумать только, я предлагаю ей пойти со мной в кино, а она отказывается. А с Робинсоном, небось, куда угодно отправилась бы». «И со мной не хочет идти», подхватил Фенни. «Я ей дарю красивый блокнот, А она фыркает. Гусыня она, больше ничего. Давай мы ее проучим. Рой набрал нужный номер. Ее мать! Быстро шепнул он приятелю. Могу я попросить к телефону Патрицию? Пропел он тоненьким голоском. Кто спрашивает мою дочь? Осведомилась миссис Причерт. Это говорит одна ее знакомая из школы. Опять запищал Рой, делая выразительные жесты Фенни. «Сейчас ее позову». «Пошла за ней!» – зашептал возбужденно Рой. «Хорошо, что она дома». «Это вы, мисс Патриция?» – снова запел он, обращаясь к трубке. «С вами, — говорит, — одна соседка Чарли Робинсона». «Нет, мисс, вы меня не знаете». «Да, мисс, ему уже лучше, он дома, мисс» и просил вас навестить его. «Да-да, навестить!» «Нет, вы не ослышались!» «Он думает, что лучше всего это сделать в субботу, после обеда!» «Что ему передать, мисс?» «Вы постараетесь прийти?» «О, он очень обрадуется, мисс!» «Уверяю вас, он так любит вас, мисс! Прямо обожает!» «Хелло! Хелло!» Повесила трубку, сообщил он Фенни. Сказала, что непременно постарается прийти в субботу. Видно, поблизости стояла ее мамаша, потому что разговаривала она не очень-то вразумительно. Ну, самое главное сделано. И Рой торжествующе посмотрел на приятеля. Ух, и заварили же мы кашу! В восторге подпрыгнул Фенни. Вот будет доволен мой старик, когда я ему все это выложу. Тридцать пятое. Джемс Робинсон и его приятели. Он стоял на берегу реки, у тех же самых сыроватых бревен, где несколько недель назад сидел отверженный, глубоко оскорбленный мальчик, сын его родного брата. Жуя краешком губ сигарету, он смотрел из-под нахмуренных бровей на черную маслянистую воду. Золотыми ужами развивались на воде отражения фонарей на берегу, стрекотала моторка, пахло рыбой, гремела где-то якорная цепь. Мысли его были далеко от реки, от этого городка. Нет, не может он словами о высокой материальной культуре, о гигантской технике и комфорте излечить свою тоску по настоящей жизни, жизни свободной, полной творческого огня, рядом с такими же людьми, как он сам, людьми, несущими в себе великие идеи будущего. С детства внушали ему стремление к бурной деятельности на пользу собственного кармана. Мысли о том, что всякий мальчишка-газетчик может стать президентом, рассказывали о миллионах Моргана и Астора, которых может добиться всякий энергичный американец. Он много искренне любил в американском образе жизни, любил американскую точность, любил простых американских людей, в которых было много детского, любил свой обездоленный черный народ, свои печальные и торжественные гимны». Но уже несколько лет настойчиво и постоянно звучал в нем внутренний голос. Нет, не то, не то. Пресса, радио, официальное выступление, даже самый американизм порой вызывали в нем приступ тоски. Он жил внешне вполне благополучно, его любят люди, он сам их любит, трудится для них, поет для них, радуется их радостью и болеет их болью. Но в глубине души он тосковал о других идеалах, о другой жизни. Может, ему, негру, не подобает думать об этом? Благодари судьбу, которая вынесла тебя на гребень, поставила выше твоих братьев по цвету, не забросила тебя на хлопковые плантации юга и не отдала на произвол линчевателей. Это правда, правда. Надо благодарить судьбу. Но ведь он, Джемс Робинсон, чувствовал себя не только негром человеком с темной кожи, но и сыном Америки, частью ее земли. И как американец он хотел для своей страны славного будущего. Нет, не только технического прогресса и богатства хотел он для своей Америки. И вот он побывал в Европе, в странах нового порядка. Их люди, их песни, их леса и нивы сразу пришли ему по сердцу. Как пришелец на чужбине, порой в запахи цветка или в красках зари, узнает свою родину. Так здесь он понял, о чем мечтала его душа. В честности и прямоте законов, в мирном труде людей, в детских глазах. Всюду находил он то, о чем грезил. Когда он вернулся из своей поездки домой, он почувствовал себя как-то крепче, увереннее. Теперь он знает, что надо делать. Теперь он, Джим Робинсон, будет бороться не только за собственную жизнь, Он так и сказал это сегодня тому бледному и тощему репортеру, который наконец-то решился прийти к нему для интервью. Этот представитель стонпойнтовских новостей, он был нагол как белый, пришедший к самому обыкновенному черному, и робок, потому что за этим черным стояла мировая слава. «Мистер Робинсон», — сказал он, вглядываясь в лицо певца, «наши читатели интересуются вашей личностью», «Вашими путешествиями, вашими взглядами на жизнь». «Олрайт, right, приятель!» – с чуть заметной усмешкой кивнул Джим. «Невозможно отказать родному городу, если он хочет удовлетворить свое любопытство. Спрашивайте, мистер!» Он запнулся. «Эйнис, к вашим услугам, мистер Робинсон!» – отрекомендовался тот. «Репортер и референт по вопросам международной политики». Итак, мистер Эйнис, что вас интересует в первую очередь? Нашим читателям известно, что вы выступали на Всемирном Конгрессе сторонников мира, который организовали коммунисты. Что именно вы говорили в своей речи на Конгрессе? И Эйнис уставился кроличьими глазками на Джима Робинсона. Во-первых, Конгресс этот организовали не коммунисты, а 600 миллионов человек. Эти 600 миллионов представляли... — Почти все народы мира, которые решили во что бы то ни стало бороться против тех, кто хотел было начать новую войну, — спокойно возразил певец. — А во-вторых, с моей речью вы могли бы тогда уже знакомиться по газетам и стенограммам? — Да, разумеется, — поспешил сказать Эйнис, — но все же, если бы вы могли коснуться хотя бы в общих чертах. — Ну что ж, если это вас интересует, я могу повторить. Я говорил о том, что народ в Америке, так же как и народы других стран, не хочет войны. Я говорил, что мы нуждаемся в работе, образовании и жилищах, а не войне. Но существует категория низких и хитрых людей в деловых и финансовых кругах. Эти люди больше всего боятся освобождения некоторых народов и их стремления к цивилизации, а потому поджидает всякий удобный случай, чтобы посеять вражду между народами и затеять войну». «Понимаю. Кажется, вы что-то пели для делегатов Конгресса». Певец кивнул. «Да, я исполнил арию советской оперы «Тихий дон», одна из любимых арий моего репертуара». Эйнис, не отрываясь от блокнота, покосился на Робинсона. «Коммунистический гимн?» – спросил он, скорчив самую хитрую гримасу. «Нет, просто очень мелодичная и широкая песня», «Казацкая песня», — спокойно пояснил Робинсон. «Так-так, понятно». Представитель поэтовских новостей погрыз ручку своего вечного пера. «Скажите, мистер Робинсон, куда вы отправились после Конгресса?» «Мне кажется, я об этом писалось в наших газетах», — отвечал Робинсон. «Впрочем, я этого не скрываю. После Конгресса я отправился на гастроли в Советский Союз». Дал восемь концертов в Москве, Ленинграде и на Украине. Эннис внимательно записывал. Он решил сделать еще одну попытку. «Мистер Робинсон, вот вы, такой друг своего народа, его певец и защитник, не находите ли вы, что в результате последней войны условия жизни вашего народа улучшились?» «Улучшились в результате войны?» С недоумением переспросил Робинсон. Вот именно. Белые цветные юноши сражались в этой войне бок о бок, и это создало теперь полное взаимное понимание. Певец пожал плечами. «Думаю, вы сами знаете, что говорите чепуху», — сказал он. Но вот что я скажу вам. Даже если бы положение негров в результате войны улучшилось в сотни раз, ни один из негров-бедняков не хотел бы... Новой войны. Запишите это и постарайтесь не исказить. Что вы, что вы, мистер Робинсон? Сделанным возмущением воскликнул Эйнис. Он спрятал блокнот и поднялся с места. Вам нечего больше добавить, мистер Робинсон, осведомился он, направляясь к двери. Абсолютно нечего, ответил певец. Побелели и распушились тополя. Как-то весеннюю ночь раскрылись гроздья, похожие на зеленые ягодки, и на утро все сады на парковиню были покрыты точно свежевыпавшим снегом, тополевым пухом. Он летал хлопьями, оседал на волосах, покрывал лужайки и даже осмеливался забираться в дома и комнаты замка. Не признавая никаких преград, он дерзал покуситься даже на кабинет самого большого босса. И мягкими шариками катался там по полу или забирался на письменный стол и прилипал к монументальной чернильнице. Ох и воевал же с этим пухом образцовый механизм. Он наступал на белые неуловимые комочки со всем воинственным пылом рьяной домоправительницы, преследовал его по всем апартаментам, сгонял в окна, в корзины, в мусоропроводы, в мешки пылесосов. А на утро пух был тут как тут и взлетал перед самым носом Разъяренной миссис Причард. Она мечтала бы спилить неряшливые деревья, которые только засоряют сады и комнаты замка. Но на ее несчастье сынок большого босса, этакий великовозрастный Лодер, который в настоящее время пребывал вместе с мамашей где-то в Италии, очень любил тополевую аллею в саду и запах тополевых почек весной. Из-за этого в дни цветения тополей домоправительница не знала покоя, И сама лично трижды в день проверяла работу садовников, сгребавших только что выпавший тополевый пух с дорожек. А вот с запахом миссис Притчерт никак не могла сладить. Запах тополей врывался, свежий, сладкий, сгущенный, как экстракт, в замок и наполнял угрюмые фундаментальные комнаты. И закрывай, не закрывай окна, все равно все портьеры, кресла и подушки пропитывались запахом тополей. Вообще весна внушала много беспокойства миссис Причард, например, небо. Зачем оно такое излишне голубое и легкое, и похоже не на приличное выдержанное небо, а на девочки на платье? Миссис Причард предпочитала бы более солидное небо, например, серо-стального, излюбленного оттенка, который так шел к ней самой. Очень спокойный, немаркий цвет, приличествующий любому возрасту и усмиряющий любое повышенное настроение. А сейчас, когда еще появились такие розоватые облачка и ласточки зигзагами чертят небо, и воздух наполнен запахом тополей, ни за что нельзя ручаться. Даже здесь, на парковеню, природа, запертая за семью замками, начала заявлять о своих правах. То выпирал из-под решеток и оград цветущий куст жимолости, который рос вопреки всем ножницам и рогаткам, то появлялся там, где ему было не положено золотой цветок одуванчика, то вырастала вдруг буйная травинка. Нет-нет, пора покончить с этим буйством весны, тем более, что и собственная дочь ходит какая-то неспокойная, неуравновешенная, и все куда-то стремится уйти. «Куда ты направляешься, Патриция?» «Я? Я хочу зайти в скаутский клуб, ма. Там, там девочки просили показать им узор». Вышивание решелье. Но ведь сегодня суббота. Разве ты забыла, что по субботам к нам всегда приходит миссис Эйни с сестрой и несколько дам из моего клуба? И ты знаешь, я не люблю, когда ты возвращаешься вечером одна. Но, ма, я совсем ненадолго. На часок, не больше. Кстати, кто тебе звонил два дня назад? Голос совсем мне незнакомый. Это... Это одна девочка из нашего класса. Ты ее не знаешь, ма. Можешь идти. Но возвращайся скорее, дитя мое. Ты поможешь мне приготовить салат и занять гостей. Я хочу, чтобы ты приучалась свободно держаться в обществе. Уф, как трудно лгать собственной матери, да еще когда тебя в упор сверлят острыми буравчиками серые глаза. Пат вышла из ворот замка, чувствуя себя неспокойной. Туча же ее обволокла теплота весеннего вечера, струящееся как парное молоко, и аромат расцветающих крокусов и фиалок. Скорее, скорее на остановку автобуса, чтобы никто не мог догнать, выследить. «Хелло, Патриция, подвезем вас?» Девочка вздрогнула. У ворот шоссе стоял огромный облезвый форт, на котором торжественно восседали Рой Мейсон и Фенни Макмаган, Оба они светились со своих сидений и с улыбкой смотрели на Пат. За рулем торчал какой-то парень в замасленной куртке. «А мы выехали прогуляться, полюбоваться на замок», продолжал Рой, как бы не замечая смущения девочки. «Вдруг видим, патрице, Но давай, говорю, подвезем ее куда ей нужно». «Большое спасибо, Мейсон. Только мне тут совсем поблизости. Мать поручила кое-что принести». Пат с трудом выговаривала слова. «Ага, поручение матери. Понимаем», — вмешался Фенни, подмигивая товарищу. «Что же, Пат, мы расстоянием не стесняемся, можем и полквартала подвести, не правда ли, Сэм?» Обратился он к шоферу. Тот глухо захихикал. «Садитесь, садитесь, Патриция», — с удивительным радушием приглашал Рой. Пат с отчаянием смотрела на Фордик. «Неужели ей не удастся избавиться от приглашения?» «Нет, мальчики, я предпочитаю идти пешком, ведь сейчас такой прелестный вечер!» Ухватилась она за удачную мысль. «В самом деле, вечер прекрасный!» — воскликнул Рой. «А что, Фенен, не пройтись ли нам вместе с Патрицией? Кстати, поможем ей донести сумочку!» Он выпрыгнул из автомобиля. «Патриция, разрешите двум бездельникам сопровождать вас!» Продекламировал он, становясь в галантную позу. «Окей». Фенни наслаждался выдумкой приятеля. «Мне прямо до смерти охота прогуляться с Патрицией». Девочка озиралась, как загнанный зверек. «Я должна сказать вам, под большим секретом, ма не позволяет мне ходить с мальчиками, которых она не знает», выговорила она чуть слышно. Рой невозмутимо смотрел на нее. «Вот как?» протянул он. «Какая странная у вас мать, Патриция! Очевидно, она воспитывалась еще в прошлом веке!» Фенни хохотал в кулак. «Да-да», — твердил Пат, радуя свои выдумки, — «она никогда не позволяет мне ходить с незнакомыми ей мальчиками!» «Так-так, ну что ж, придется гулять одним», — сказал с сожалением Рой. «А жаль, право, так хотелось бы проводить вас!» Он все еще не давал сигнала к отправлению, и под быстро кивнув обои мальчикам, должна была под их взглядами пересечь улицу и направиться к дальней остановке автобуса. Она шла быстро, все время чувствуя на себе эти взгляды, от которых ей было так не по себе. «Но что они могут мне сделать, эти мальчишки?» – пыталась она себя успокоить. «Мне просто не повезло, что они оказались как раз на моем пути». Но если бы Пат оглянулась, она увидела бы две торжествующие физиономии, и это, может быть, навело бы ее на кое-какие догадки. Однако девочке некогда было оглядываться, ведь она через час обещала вернуться. Там, куда отправлялась Пат Причард, уже собралось несколько друзей. Правда, собрание это ничуть не походило на рауты миссис Фикси или даже на пятичасовые чьи мисс Вендикс. Здесь не было ни тщательного перемывания чужих косточек, ни великосветских новостей о путешествиях на яхтах или свадьбах миллионеров. Не было здесь ни вышитых салфеточек, ни специальных лопаточек для русской икры и вилок для лангуста. Нет, здесь все было просто – и оладьи с патокой, и вареная капуста, и домашнее пиво, которое любил покойный Тед, и так охотно пил его брат Джим. «Узнаю золотые ручки-стрепухи!» — воскликнул Джим, увидев на кухонном столе всю эту прелесть. Салли шутливо провела по его щеке рукой, испачканной в муке. Ей до смерти хотелось наконец-то постряпать для себя, для своих собственных гостей, а не для визитеров какой-нибудь миссис Фикси, куда ее звали в дни больших праздников. И в этот день Салли встала чуть не на заре, чтобы замесить тесто и приготовить все для приема, как в шутку говорил Чарли. Впервые после смерти мужа Салли запела песенку, ту самую, которую они пели вместе с Тедом. Постойте, как же она начиналась, эта песенка? Ах вот, вспомнила. От тебя зависит доли, чтобы слезы я не лил. От тебя зависит доли, чтобы виски я не пил. От тебя зависит доли, мой веселый громкий смех. От тебя зависит Долли, чтобы я стал счастливее всех. Тед, когда пел, всегда имя Долли заменял именем Салли и при этом многозначительно и шутливо смотрел на жену. Светло, светло было на сердце у Салли. В доме был дорогой гость и встал, наконец, с постели Чарли и ее мальчик. Повязка еще перерезала в лоб Чарли, но чувствовал он себя вполне здоровым и бодрым. Он даже порывался с утра отправиться на пустырь и спробовать подарок дяди, новое духовое ружье, но мать налетела на него, как буря. Немедленно уложу в постели и отберу костюм. Чарли покорился. Впрочем, ему и в доме было интересно в этот день. Давно уже маленький домик горчичного цвета не видел гостей. Чарли то помогал матери на кухне, то бежал открывать двери, провожал гостей в единственную парадную комнату домика, служившую одновременно столовой, гостиной и кабинетом для семьи Робинсонов. У искусственного камина, где грудой лежали сосновые шишки, собранные с Али еще осенью, стоял певец, радушно встречая каждого гостя. Первым явился Джордж Матье. Старый приятель Джима, с которым они еще в юности выступали в каком-то кабачке. Джорджу не так повезло в жизни, как Джиму, но он ничуть не завидовал певцу и гордился тем, что Джим приглашает его аккомпанировать на концертах. «Вы не шутите, я аккомпаниатор самого Робинсона», — говорил он, когда владельцы ресторанов хотели нанять его за ничтожную плату. Джордж уже виделся с певцом в первые дни приезда и тогда уже условился с ним, что подыщет подходящее помещение для концерта, который Джим хотел дать для населения восточной окраины. Теперь музыкант пришел расстроенный и возмущенный. «Как вам это нравится?» – начал он еще с порога. «Ни одного свободного зала. Точно у нас в городе пропасть лекций, концертов и театральных представлений». У Тернера все вечера расписаны на неделю вперед. Владелец Маджестика говорит, что у него ремонт. Зал студенческого клуба волкодавов тоже на ближайшие пять дней занят каким-то проклятым проповедником вечного блаженства. Он приблизился вплотную к Джиму и тронул его за руку. «Думаешь, я верю всей этой шумихе с залами? Неужели, если бы приехал какой-нибудь гипнотизер-шарлатан или гадалка, они не нашли бы помещения?» «Да сколько угодно. Видишь ли, здесь все знают, что ты выступал на конгрессе и прошел слух, что ты поешь разные революционные песни. Вот хозяева и не хотят нажевать неприятности». «Ох, трусы проклятые!» — не выдержал Чарли. «Я бы им сказал». «Спокойно, мальчик, спокойно». Джим раскурил сигарету. «Что ж, Джордж, попробуем поискать помещение где-нибудь здесь, в горчичном раю. Я думаю, что в американском городе не все люди трусы. Я, знаешь ли, очень верю в американский народ». Джим хотел сказать еще что-то музыканту, но в эту минуту явились новые гости и заполнили комнату веселым гулом приветствий, поцелуев и рукопожатий. Это были, как всегда, воинственные, бодрые, готовые схватиться в споре цезарь, со своей неизменной трубочкой, одетой во все яркое и блестящее, как оперение райской птицы Маргарет с Нэнси и постоянная их спутница Мэри Смит. Поздоровавшись с гостями, Салли умчалась на кухню за оладьями, а девочки тотчас же устремились к Чарли. «Ты уже встал? Вот хорошо-то! Когда же в школу? Без тебя так скучно в классе!» «Даже вице-президент Принц недавно приходил и спрашивал о тебе, «Скоро ли ты придешь? Он надеется, что к экзаменам ты поможешь ему потянуть малюток, а то у нас все разболтались. Даже вот она!» Нэнси показала на Мэри. «Даже она ухитрилась заработать у Ричи Ф. по литературе!» Мэри покраснела. «Это... это было, когда ты лежал в больнице, Чарли!» — шепнула она. «Я... у меня тогда совсем не работала голова!» И она преданными глазами взглянула на мальчика. «Не горюй, Мэри. Я уверен, ты скоро опять получишь свои ленточки», — дружески утешал Чарли. «А я написала стихи», — сообщила сияя Нэнси. «Василь уже положил их на музыку. Сегодня он обещал прийти со скрипкой и сыграть нам что-нибудь, если не побоится твоего дяди». «Что же его бояться?» — засмеялся Чарли. «Дядя Джим такой добрый!» И он обязательно должен послушать Василя. Может, он поможет ему учиться музыке». «Вот было бы чудесно!» – воскликнула Нэнси. «Василь играет так, что мог бы выступать перед любым королем». Чарли иронически фыркнул. «Подумаешь, перед королем. Готов держать пари, короли ничего не смыслят в музыке. Вот если бы ты сказала, что он может выступать перед каким-нибудь знаменитым музыкантом, это я понял бы» а то перед королем. «Ой, смотрите, кто идет!» — воскликнула вдруг Мэри, взглянув в окно. «Патриция! Сама Патриция Причерт. Хорошо, что у Чарли была темная кожа, иначе девочки бы увидели, каким жаром опалило его лицо. Он выпрямился и, не двигаясь напряжением, смотрел на дверь. Пат вошла, пугливо озираясь по сторонам. «Господи! Одни негры! Куда она попала?» Что сказала бы мама, если бы знала, где находится ее дочь? Впрочем, вот одна белая девочка. Мэри Смит. Но она не в счет. Ее мать что-то вроде швеи или продавщицы в магазине. Краска то пропадала, то появлялась на бледных щеках пад. Вот Салли Робинсон, та самая Салли, которая иногда приходит к ним на кухню стряпать и помогать маме. Посмотрите-ка на нее. Какая она сегодня. Нарядная и величественная как снисходительно ласково она здоровается с Патрицией Причерт. «Очень рада видеть вас у себя, мисс Патриция!» Салли благожелательно смотрела на важную барышню. «Слава богу, сынок мой совсем поправился, встал сегодня с постели!» «Да, мэм!» – пробормотала пат. «А вот это мой Шурин, Джемс Робинсон!» – продолжала Салли. «Вы, наверное, читали о нем в газетах, мисс!» «Да, мэм», — опять пробормотал Апат, не смея поднять глаза на высокого черного человека, который смотрел на нее с легкой усмешкой. «О, Джим отлично понимал, что чувствует сейчас эта белая девочка из парка Веню, попавшая в черное гнездо. Ничего-ничего, барышня, надо приучаться. Может, еще настанет такое время, когда вы сочтете честью для себя пожать руку негру». Чарли тоже смотрел на девочку, недоумевая, чего она так смущена. Наверное, Пат просто стесняется в комнате так много незнакомых людей. Он пришел ей на помощь. «Как хорошо, что ты зашла к нам, Пат», — сказал он, застенчиво нагнув голову. «Я, видишь, я уже совсем выздоровел». Пат кивнула ему и девочкам, как будто только что их заметила. «Раз ты просил, я не могла не прийти». — сказала она с величием королевы. — Я всегда исполняю такие просьбы. Чарли наморщил лоб под повязкой. — Просил тебя прийти? — Когда это? — удивился он. — Девочка, которой ты поручил протелефонировать мне, позвонила третьего дня и сказала, чтобы я пришла в субботу навестить тебя, — объяснила Пат. — И вот, видишь, я здесь. Она посмотрела на Чарли с таким видом, будто приносит ему величайшую жертву, за которую он должен быть вечно благодарен. Однако мальчик вовсе не желал принимать жертву. — Послушай, это какая-то ошибка, — сказал он. — Я никому не поручал звонить тебе. — Ах так? — вспыхнула пат. Значит, я вовсе не приглашена сюда, и ты не рад мне? Значит, по-твоему, я вру? «Врет, врет, все врет!» – азартно шептала она ухо Нэнси и Мэри. «Никто ей не звонил. Просто ей стало совестно, что она ни разу не была в больнице. Вот она и притащилась сюда!» «Да нет, Пат, я очень рад, что ты пришла!» – старался Чарли успокоить рассерженную девочку. «Я очень хотел тебя увидеть, только я не звонил, честное слово. Я никому не поручал звонить тебе!» «Тогда я пойду!» Решительно двинулась к двери пад: «Ты уже здоров, ты не звал меня, и я вовсе не хочу быть навязчивой». Чарли широко раскинул руки. «Никуда я тебя не пущу. У нас сегодня гости по случаю приезда дяди Джима, и мы все очень просим тебя остаться. Вот и девочки просят тебя. Не правда ли, Нэнси, Мэри, вы очень рады, что пришла пад, и вы просите ее остаться с нами, ведь так?» Девочки уняли его в взволнованному голосу, Нэнси первая сказала приветливо, «Ну, конечно, Пат, ты должна остаться с нами, и мама Чарли будет обижена, если ты уйдешь до чая». «Не уходи, Патриция», буркнула Мэри, стараясь не смотреть на бывшую подругу. Пат нерешительно скользнула взглядом по комнате. По правде сказать, ей очень не хотелось так бесславно уходить. После того, как она с таким трудом выбралась из дому, Да и мать непременно спросит, почему она вернулась так рано. Но, с другой стороны, оставаться непрошенной в этом ужасном обществе... Впрочем, Чарли, наверное, лжет. Конечно, ей звонили и просили прийти его по поручению, но он стыдится девочек и потому не хочет признаваться. На этой мысли Пат окончательно успокоилась. К ее величайшему облегчению явились новые посетители и на этот раз белые – Правда, это не были настоящие леди и джентльмены из парка авеню к которым привыкла Пат, а всего только близнецы Квинси, Джой Беннет и Василь со своими отцами, простыми рабочими. Но все-таки это были белые люди. И пад осталась. Салли внесла огромное блюдо дымящихся оладий, кувшины с патокой и пивом и позвала всех к столу. «Ого, какое роскошное угощение!» «Не всякий день наш брат безработный сможет так полакомиться», — шутливо воскликнул маленький Квинси. «Какие безработные? О чем вы говорите?» — тревожно сдвинула брови Салли. «Как какие? Да вот мы с ним», — Квинси указал на Гирича. «Уже три дня гуляем. Хорошо еще, что нас просто выкинули с завода, они увезли в полицейской машине». «Да, тут нам просто повезло». — кивнул Иван Гирич. — Когда этот сыщик принялся нас щупать поодиночке, я решил, что нам не вырваться. — Господи, что же это? — воскликнула Салли. — Значит, вы оба теперь остались без работы? — Подожди, дорогая, — вмешался молчаливый до тех пор Джим Робинсон. — Пускай наши друзья расскажут поподробнее, что с ними произошло. Квинси обвел глазами присутствующих. Джим, Маргарет Гоу, Беннет-отец, Цезарь, а там у окошка Чарли со своими подружками. Он кивнул к Гиричу. При общем молчании Иван Гирич рассказал о том, что случилось три дня назад в обеденный перерыв на заводе. Он рассказал, как его и Квинси притащили в контору, как там их допрашивал не только Коттон, но и сыщик, которого, очевидно, специально вызвали». А после того, как выяснилось, что и Гирич, и Квинси – члены профсоюза, сыщик начал шептаться о чем-то с Коттоном. Тот кивнул и сказал, ему теперь все ясно. Они всюду проводят забастовки, и вообще это дело рук коммунистов. Их обыскали и нашли у Гирича карманный географический атлас, на котором стояло имя мистера Ричардсона. Тут сыщик и Коттон перемигнулись, забрали атлас и долго выспрашивали Гирича, В каких отношениях находится он с мистером Ричардсоном И известно ли ему, что мистер Ричардсон ведет коммунистическую пропаганду на заводах? Но я их послал к дьяволу и сказал, что этот атлас дал школе моему сынишке учитель. Сынишка приносил мне обед и нечаянно оставил атлас, а я его подобрал, рассказывал Гирич. «Молодец, не растерялся», — сказал Цезарь, ожесточенно пыхтя трубкой. За речи и так идет слежка, это мы знаем. Его имя, наверное, не раз упоминалось в донесениях полиции. Все были подавлены рассказом Гирича. Разговор не клеился. Джим Робинсон молчал и курил сигарету за сигаретой. Мальчики и девочки, сидя отдельной группой за маленьким столиком у окна, старательно уничтожали оладьи и во все глаза смотрели на большой стол. Салли носилась от одного к другому, уговаривая не стесняться и кушать хорошенько. В одну из длинных пауз за окном раздался звук – певучий пронзительный, дикарский, лесной. «Дядя Пост!» – воскликнула Салли, бросаясь к дверям. «Это он!» Она выбежала на крыльцо и увидела знакомое оливковое чудовище, на сидении которого торчал, как птица на жердочке, старый почтальон. «Письмо от Джемса Робинсона, мэм», — сказал он, вежливо прикасаясь к фуражке. «Давайте его мне, дядя Пост!» — Салли вытерла руку о фартук. Джим сейчас здесь, в доме!» «Простите, мэм, я хотел бы вручить его лично самому Джемсу Робинсону», — сказал вопреки обыкновению очень официально дядя Пост. При этом он яростно затеребил нос. Салли с недоумением посмотрела на него — Она даже чуть-чуть обиделась за такое недоверие. right, сейчас я вызову Джима», — сказала она, скрываясь в доме. На крыльцо тотчас же вышел Джемс Робинсон. «Хэлло, старина!» — приветливо помахал на рукой дяди Посту. «Ну и шикарный же у вас экипаж. А где моя старая приятельница Фиалка, которую, бывало, я кормил сахаром?» «На живодерне», — мрачно сказал почтальон. «Нынче у нас старость не в почете, да и техника вытеснила живую тварь». Он наклонился на своем сиденье и поманил певца. «Вам письмо, мистер Робинсон. Только я хотел вас предупредить. Оно уже побывало кое у кого в руках. Имейте это в виду. Я-то знаю, откуда оно вернулось к нам на почту и где путешествовало так долго». Джим Робинсон повертел в руках искусно заклеенное письмо. Дядя Пост нагнулся к самому уху певца. «Держи ухо востро, сынок», — зашептал он. «За тобой уже числятся кое-какие грехи». Джим невесело засмеялся. «Оэлл», — сказал он, — «зайдите, дядя Пост, в дом выпить пивка. Промочите горло». Дядя Пост покачал белой головой «Нет, он очень торопится, адресаты горчичного рая ждут почту, и, повозившись, как обычно, со стартером, почтальон с грохотом покатил дальше». Джим Робинсон тут же на крыльце проглядел письмо и еще более задумчиво вернулся в дом. Люди за столом выжидательно смотрели на него. «Вот получил письмо из Советского Союза», — сказал он. «Пишут мои русские друзья, сообщают последние новости», Пишут, что на главной улице в Москве расвели сорокалетние липы, которые при мне только высадили. Мальчик, сын моего приятеля, слесаря с автозавода, окончил золотой медалью школу и теперь поступает в университет на историческое отделение. А отец его собирается вскоре поехать в санаторий на берег Черного моря, отдохнуть, полечиться. Сын слесаря в университет? Слесарь, отдыхать на курорте! Расскажи нам, Джим, обо всем, что видел за океаном, сказал Цезарь, здоровой рукой притягивая к себе певца. Ты же видишь, народу прямо не терпится узнать самую настоящую правду. Да, мистер Робинсон, расскажите, расскажите, Джимми! Раздались нетерпеливые голоса. Джим Робинсон, высокий и с чуть опущенными усталыми плечами, прошелся по комнате задумчиво оглядел обращенные к нему лица черных и белых друзей. — С чего же мне начать? — тихонько спросил он, обращаясь больше к самому себе. — Конгресс, фестиваль, потом Чехословакия, Москва, русские люди. И негритянский певец Джим Робинсон начал рассказывать этим детям горчичного рая о далеких странах, в которых хозяином стал сам народ, рассказывать правду, которую они слушали, затаив дыхание. Леса, возникающие в пустыне, возрожденные из пепла города, крестьянки, заседающие в парламенте, писатели, читающие свои новые произведения рабочим на заводах. Упорство и вдохновение народа. Величественные здания дворцов культуры, где проводят свой досуг рабочие – страны, где все учатся, где студенты получают денежную помощь от государства. А если заболеешь, то к тебе бесплатно придет врач и будет навещать и лечить тебя, и поместит в больницу. Детям отданы красивейшие сады и дворцы, в гости к ним приезжают ученые и артисты, и самые знаменитые люди страны. И все люди радушно встречают иностранных гостей и охотно показывают им все чем они интересуются. А молодежь, какая кипучая, безудержно веселая молодежь была на фестивале, какие богатства народных талантов открывались в песнях и танцах. Он вспомнил маленькую девушку узбечку, бывшую сборщицу хлопка, которая окончила консерваторию в столичном городе и пела на фестивале так, что весь огромный многонациональный зал встал и устроил ей овацию». А еще он знавал на Украине простого маляра, который был губернатором целой области величиной с большой штат. И надо было видеть, как умно распоряжался этот маляр своим огромным хозяйством, как умело он подбирал людей. Робинсон рассказывал сбивчиво, перескакивая с предмета на предмет, здесь не кончая, там вдаваясь в мельчайшие подробности, но видно было, что ему страстно хочется передать всем сидящим здесь, в этом доме, свою любовь к людям, к этим далеким, свободным странам. Нет, пусть не лгут в газетах, русские не хотят войны, им не нужна Америка, им достаточно просторно в своей собственной стране и, дай бог, управиться собственными делами. Джим клянется в этом своей жизнью, он был в сердце страны и на юге, и на западе, и всюду люди мирно трудились». «А на Карпатах вы случайно не были?» – дрожащим от волнения голосом спросил Иван Гирич. Он слушал, весь подавшись вперед, и нея всяких слов говорило его загорелое, крепко обтянутое кожей лицо. Оно тянулось навстречу Джиму нетерпеливо и жадно. «На Карпатах?» «Постойте. Да-да, конечно. Я был и на Карпатах, и в Закарпатье», – сказал Джим. «Я был там в одном чистеньком милом городке. Постойте, как же его название?» Джим торопливо пошарил в карманах. «Ага, вот записная книжка, тут у меня записано». Он развернул книжку. «Вот, Мукачев», — с трудом выговорил он незнакомое слово. «Мукачев? Тоже наше место!» — закричал Гирич, переходя на украинский язык и, не замечая этого, «Василь, чуешь? Вин був у Мукачеви». «Чую, батька», — отвечал Василь, тоже охваченный волнением. «Только говори по-английски, отец, а то ты забылся, тебя не понимают», — добавил он. «Ой, извините меня, мистер Робинсон», — спохватился Гирич. «И я совсем потерялся от радости. Да не молчите, расскажите нам, ради бога, о нашей родине. Ведь я родился на Верховине, рукой подать от Мукачева». «О, я так рад, что могу вам рассказать о родных местах!» – просиял Джим. «Там очень, очень хорошо. При мне строились новые селения, больницы, школы в селах, в долинах сажали апельсиновые и мандариновые деревья, разводили новые виноградники». «Чуешь, Василь, мандариновые деревья?» – снова воскликнул Гирич. «Чую, батько!» – отвечал Василь. Мальчик груди навалился на стол и не сводил глаз с рассказчика. «А в горах возле Мукачева я встретил маленького пастушонка, которого отправили учиться в Ужгород, в музыкальную школу, потому что у него оказались большие способности, и он хорошо играл на скрипке», — продолжал рассказывать Джим. «Пастух в музыкальную школу! Чуешь, Василь?» — отчаянным голосом сказал Иван Гирич. «Чую!» – раздался мрачный ответ. 36. Появление Ричи По-разному слушали Джима Робинсона школьники. Бен и Виквинси, которые уже третий день были на скудном пайке, отдавали больше внимания оладьям, хотя и присутствовали.